30. Не уверен в себе, женись на верной, с ней спокойнее. Уверен в себе, женись на неверной, с ней интереснее. Афоризм навеян одним случаем из практики. Мой подопечный, не лишенный весьма существенных достоинств, находясь в невротическом состоянии, утверждал, что долгое время он был в восторге от отношений к себе своей жены, в верности и преданности которой. У него не было и тени сомнений. Его восторг померк, когда он познакомился с ее сестрой. Она была замужем за человеком ниже ее по культурному уровню, меньше ее зарабатывающим. Кроме того, он был алкоголиком и, по-видимому, импотентом. Но она была ему так верна и предана, и в этом можно было не сомневаться. Когда он вышел из невротического состояния, разочарование его усилилось еще больше он уже не нуждался в заботах жены но она их не прекращала хотя это вызывало у него раздражение он понял что живет с автоматом который просто запрограммирован на заботу, даже если эта забота шла во вред тому о ком заботились у него появилась женщина которая ему тут же изменила как только он затормозился в своем развитии тогда он переживал теперь он этой женщине Благодарен, но иметь с ней дело не хочет, ибо очень резко обошел ее. Он постоянно в развитии, изменении, а она застоялась, осталась на прежнем уровне. У него возникли мысли о разводе. Конечно, если ты женился на неверной, то тебе, чтобы получить ее верность, необходимо будет все время меняться. Так это же хорошо. Конечно, тебе не будет нравиться что тебе могут изменить, и придется меняться, и каждый раз в лучшую сторону, то есть расти. Тогда и изменять тебе никто не будет. Итак, не уверен в себе, женись на верной, с ней спокойнее. Уверен в себе, женись на неверной, с ней интереснее. 31. С горя не вступай в брак. Навеяно случаем из практики. Его возлюбленная вышла замуж за другого. Он женился на той, которая была от него без ума, думая о том, чтобы хоть она была счастлива. Из депрессии он потом вышел. Ничего путного из этого брака не вышло. Он еще долго вздыхал по той. Подробнее в моей статье о наркоманической любви. Итак, с горя не вступай в брак. 32. В начале... Расстанься с одним, с одной, потом заводи себе другого, другую. Но помни, что другой будет еще хуже. Многие боятся хотя бы недельки-две побыть в одиночестве и подумать, почему не ужился. Еще лучше пройти психологический тренинг и измениться, а потом уже искать себе другого. В книге «Как узнать и изменить свою судьбу» об этом подробно говорится. Итак. Вначале расстанься с одним, с одной, потом заводи себе другого, другую. 33. Не стоит выходить замуж из жалости. Можно из жалости провести с ним ночь, да и то не стоит. Если ты его жалеешь, значит он ниже тебя. Ребенок, помоги ему вырасти, а потом уже решай, что делать. Вы не представляете, сколько трагедий из-за этого произошло, сколько слез видимых и невидимых пролито. Итак, не стоит выходить замуж из жалости. 34. Счастливы ли вы в семейной жизни? Ответьте на один вопрос. Вступили бы вы сейчас в брак со своей половиной, если бы никак не зависели от нее и обстоятельств? Если да, то в браке вы счастливы. Если нет, то подумайте, что вас удерживает в браке. Постарайтесь честно ответить на этот вопрос без ссылок на детей, а после этого приобрести то, чего вам не хватает. У вас будет неплохая жизненная программа на несколько лет и некогда будет конфликтовать со своей половиной. Когда вы все это приобретете, еще раз задайте первый вопрос. И если опять ответите на него «нет», то смело разводитесь. Итак, счастливы ли вы в семейной жизни? Ответьте на один вопрос. Ступили вы бы сейчас в брак со своей половиной, если бы никак не зависели от нее и обстоятельств? 35. Мужу. Дай жене хороший секс, и не нужно будет тратиться на бриллианты. Жене лучше накорми мужа хорошим сексом, чем супом. Суп он может поесть и в хорошей столовой. Ничего страшного не случится. А если он вкусит любовь на стороне? Я привожу статью «Почему женщины любят алкоголиков» или «Какую пользу нам приносит алкоголь». Вставляю эту статью куда только можно, ибо проблема злободневная. Надеюсь, что хотя бы одна женщина, прочтя эту статью, перестанет водиться с алкоголиками. Почему женщины любят алкоголиков? В годы, когда в стране проводилась перестройка, и так называемая антиалкогольная кампания, но в прессе еще была довольно жесткая цензура, меня довольно часто приглашали на телевидение и радио выступать с антиалкогольной пропагандой. Редакторы сомневались в интеллекте цензоров, своих начальников и начальников своих начальников. С большим трудом я добился того, что начинал свои выступление с фразы «Мы поймем, как нам бороться с этим злом», только в том случае, если будем знать, какую пользу нам приносит алкоголь. Редактор, которая выводила меня в эфир, естественно, не прямой. Долго возмущалась ею, но в конце концов согласилась со мной, что алкоголь действует как неплохой антидепрессант, вызывая приподнятое настроение и мышечное расслабление. Поэтому если мы научим людей добывать это приподнятое настроение другим способом, то у человека исчезнет необходимость и потребность принимать спиртное. Затем я говорил, что мы должны человека этому научить, а это значит, что мы должны научить его работать так, чтобы на работе были значительные успехи, да и в любви, чтобы он мог добиваться своего. Далее я рассказывал, что каждый человек стремится к счастью, а в момент, когда человек счастлив, организм, выбрасывает в кровь алкоголь и морфии эндорфины. Морфии во время творческой работы, алкоголь – при достижении успеха. Таким образом, человеческий организм можно рассматривать как своеобразный завод, основная цель которого – выработка морфия и алкоголя. Далее, опираясь на достижения науки, я утверждал, что лучшей организацией борьбы с алкоголизмом будет создание человеку условия для творческого труда и обучение тому, как добиться успехов в любви. Вы знаете, ни меня, ни редакторов не посадили. Наши передачи даже понравились. Далее мы уже утверждали, что ответственность за распространение алкоголизма несут руководители, которые не могут создать соответствующих условий для творческого труда. Из этих соображений вытекало что если у человека труд монотонный, то при предприятиях необходимо открывать клубы по интересам, развивать физкультуру и спорт, создавать группы психологического тренинга и тому подобное. Человеку будет интересно работать, и в крови будет много морфия, что защитит его от многих болезней. Известно, что наркоманы вводят нестерильные препараты морфия и при этом у них не наблюдается осложнений. При этом у него обязательно будут успехи, и тогда временами в кровь организм будет выбрасывать сам небольшие дозы алкоголя, и человек временами будет пьянить от успехов в труде и личной жизни. Я приводил такой известный пример. Архимед сидел в ванне, а потом внезапно с криком «Эврика!» нашел. Голым выскочил из нее – и побежал по улицам своего родного города Сиракузы, где пользовался большим авторитетом. Я пояснял при этом, что когда Архимед творчески думал, то в крови его было много морфия, а когда нашел решение, то в кровь организм выделил алкоголь, который блокирует процесс мышления и вызывает чувство радости. Поэтому-то он как слабоумный или очень пьяный побежал не совсем одетый по городу. На передаче были еще и всякие разговоры о счастье и смысле жизни, и все сводилось к выводу, что счастливому человеку и в голову не придет пить спиртное или принимать наркотики не потому, что это запрещено, а потому, что у него нет такой потребности. Поэтому можно проводить массу мероприятий, но только не стращать вредными последствиями употребления спиртного, ибо это в соответствии с принципом сперматозоида, стремление делать то, что запрещено, приведет к тому, что употребление спиртного увеличится. А так как вся пропаганда и агитация шла на запугивании, я утверждал, что она направлена на расширение сфер употребления алкоголя. Меня ругали, но не посадили. Правда, общество трезвости отказалось от моих услуг лектора. И пожаловалась ректору, что я неправильно веду антиалкогольную пропаганду. С работы, тем не менее, меня и не думали увольнять. В разгар антиалкогольной кампании я был отстранен от этой работы и занялся лечением больных неврозами, которых тогда у нас просто не было, так как в период развернутого социализма не было условий для их возникновения. Но мне они почему-то попадались, просто как пережитки капитализма. А поскольку мне удавалось их излечивать, то вокруг меня их набиралось достаточное количество. Для страны это было, конечно, мало, а для меня – много. Лечение неврозов стало основным делом моей жизни, но от проблем алкоголизма мне уйти не удалось. Я даже описал тип невротической женщины, который назвал «жена-алкоголика». Здесь приведу лишь краткие сведения. Это женщина-мать. Она фактически не замуж выходит, а берет себе на воспитание ребенка. Нередко она старше своего мужа, иногда стоит ниже на социальной лестнице. Но главное, она считает, что если она живет без мужа, то является неполноценной личностью. Хоть плох плетишок, а все затишок. В общем, от проблемы алкоголизма мне уйти не удалось. Особенно меня поразил случай, когда одна молодая женщина, мать двоих детей, опытный бухгалтер, подрабатывающий еще себе шитьем, владелица трехкомнатной кооперативной квартиры, пыталась отравиться. Сделала она это после того, как узнала, что очередной претендент на ее руку и сердце, живущий за ее счет в ее квартире, привел в дом любовницу, когда она была в командировке. Она попыталась покончить с собой, приняв большую дозу транквилизаторов. Ее спасли и перевели на лечение к нам в клинику. Вот краткая ее история. Когда она была студенткой, то вышла замуж за студента, который оказался алкоголиком. От такой жизни бросил институт, вместе с ребенком сбежала к себе в деревню. Там стала работать механизатором, довольно быстро обустроилась и вышла замуж за механизатора, который тоже оказался алкоголиком. Жизнь с первым мужем стала казаться раем. Уже с двумя детьми сбежала от мужа в Ростов-на-Дону, где довольно быстро достигла материального благополучия. Три раза пыталась устроить свою личную жизнь. И три раза ей попадались «Да-да, вы абсолютно правы, алкоголики». В третий раз она не выдержала. Замуж выйти не удалось. Но зато приобрела гипертоническую болезнь и фибромилому матки. Вот она и решила уйти в лучший мир, где алкоголики не водятся. Самое забавное или трагичное в этой истории, что она, после того, как вышла из острой депрессии, стала довольно активной. Так как она внешне была весьма привлекательной, то возле нее стали крутиться мужчины, лечащиеся в нашей клинике. Всего их было девятнадцать. Проблема алкоголизма была только у одного. А теперь отгадайте, кто ей понравился? Правильно, алкоголик. Вы меня можете спросить, а если бы не было ни одного алкоголика в клинике? Отвечу. Тогда никто бы не понравился. А подругам она бы говорила, что в клинике неврозов не было ни одного интересного мужчины. Этот случай запал мне в душу вначале как курьезный. Затем я понял – что это закономерность, и описал его в монографии «Неврозы» 1993 год. Одновременно я считал, что это связано с особенностями женской психологии. Но потом задумался. Ведь мы это уже проходили. У нас уже была марксистско-ленинская философия, мечуринская биология, советская психиатрия. Что-то есть унизительное в понятиях мужское, женское, если, конечно, речь не идет о половой жизни, где мы проявляем себя в половой роли. Ведь если вы сейчас читаете мою книгу, то вы читаете ее не потому, что я мужчина, а потому, что она для вас интересна. А когда я обращаюсь к адвокату за юридической помощью, то меня больше интересует его профессиональная компетенция, а не его пол. И для решения вопроса, поставленного в этой статье, я решил подняться на более высокий общечеловеческий уровень и стал выяснять, какую пользу приносит алкоголь личности. Ответив на этот вопрос, я смогу тогда получить и решение второго вопроса. Может быть мне найти ответ, почему мужчинам, женщинам, нравятся развратные женщины-мужчины? Для решения этого вопроса я исходил из положения, что человека влечет только к положительному, необходимому ему И если он это положительное, так называемое необходимое для себя, находит, то он готов мириться и с некоторыми несущественными недостатками. Так автомобиль или самолет обеспечивают необходимую нам скорость передвижения. Даже тогда, когда осуществляется авария, никому не приходит в голову запретить полеты на самолетах или езду на автомобилях. Так что, когда я задал себе вопрос, почему алкоголики нравятся женщинам, я просто отразил статистику, а не свое отношение к женщинам и алкоголикам. А мое отношение к женщинам видно из предыдущего абзаца. К сожалению, в сознании нашего общества, в том числе и у самих женщин, бытует отношение к женщинам как к некоторому существу более низкого порядка. Причем делается это неосознанно, с самого детства. Хорошо, что не все девочки впитывают эту психологию и становятся космонавтами, управляющими банков, директорами предприятий, профессорами, главными врачами больниц. Многие же не состоявшиеся как личности женщины, неумение добиться своих целей в жизни, списывают на свой пол. Дело не в поле человека, а в его личности. Я как-то проводил занятия по психологии в школе красоты с девочками-подростками в возрасте 12-16 лет. Когда я спросил у них об их целях в жизни, то практически все они мне ответили, что хотят найти человека. Когда я намекнул, что может быть лучше стать человеком, и тогда искать будут тебя. У нас разгорелась жаркая дискуссия. Я привел в качестве довода случай из практики. Одна моя клиентка, 35 лет, Управляющая крупного банка тоже имела личную проблему. Но у нее была проблема выбора, а не проблема найти. На наших тренингах, где большинство женщин, но есть и мужчины, мы ставим проблему «Как стать человеком». Я говорю об этом столь долго, чтобы в дальнейшем изложении не делать постоянных ссылок, оправданий и реверансов. Так вот… Женщинам нравятся алкоголики не потому, что они пьют, а потому, что у них в процессе выпивок на первых этапах появляются такие особенности поведения, которые весьма привлекательны не только в глазах женщин, но и в глазах человека любого пола и возраста, и на первых этапах для алкоголика полезны достижении конкретных общечеловеческих целей. Правда, потом под влиянием продолжающегося злоупотребления спиртным, эти качества бесследно исчезают. Но даже и тогда на руинах разрушенной человеческой личности можно найти отдельные кирпичики положительных человеческих качеств. А теперь давайте еще раз рассмотрим, почему человек пьет, какую пользу приносит алкоголь. Об одной пользе мы уже говорили. Он вызывает хорошее настроение, и примеряет человека с жизнью, хотя бы на время. Ведь любой пьющий человек несчастен по своей сути, и, следовательно, вне опьянения все время напряжен как эмоционально, так и физически. А ведь пьет он для того, чтобы расслабиться. Когда я предлагал одному ответственному и пока еще эффективному работнику заняться психологической подготовкой, которая снимет у него напряжение, он отказался с гордостью заявил, что у него есть более быстрый способ расслабиться. Выпью в парной в пятницу граммов 100-200, и все напряжение уходит. Конечно, помогает ему коньяк, но ведь парная, если человек в это время пьет, приносит ему вред. Итак, вторая польза от алкоголя. Он снимает мышечное напряжение. При легком опьянении движения становятся более пластичными, красивыми, а ласки адекватными. Это очень привлекательно для женщин. Конечно, если степень опьянения нарастает, движения становятся резкими, поведение развязным, а потом человек вообще погружается в сон. В трезвом состоянии мужчина нередко выглядит застенчивым, затрудняется начать разговор, колеблется, когда хочет пригласить любимую девушку на танец и опаздывает из-за своей нерешительности. Выпив, он становится посмелее, может быть, развязнее. Кроме того, меняется уровень притязаний, и начинает ему нравиться такая женщина, которой в трезвом состоянии он даже не подошел бы. Но, тем не менее, успех у женщин есть. Мне в этой связи вспоминается такой анекдот. Сидят двое мужчин и выпивают, и между ними идет такой разговор. Ваня! Сейчас бы сюда пару женщин. Есть и мне Петя, две на примете. Нож больно непривлекательный. Ничего, Вань, зови сюда. Выпьем лишние 200-300 граммов и сойдет. Ваня звонит. Через некоторое время приходят женщины. Петя молча одевается и хочет уйти. Петь, ты куда? Ваня, извини, я столько не выпью. Петя, конечно, пока еще не алкоголик, но шанс им стать у него есть. Наукой установлено, что в корне невроза лежат такие черты характера и жизненные принципы, которые мешают человеку удовлетворить свои потребности, выполнить свои желания. Иначе можно сказать, что неврозы, да и психосоматические заболевания возникают у человека с больной совестью. Требования морали и долга довольно противоречивы. Карен Хорни выделила три основных противоречия. Противоречие между успехом и соперничеством, с одной стороны, и братской любовью и человечностью, с другой. С одной стороны, все делается для достижения успеха, а это значит, что мы должны быть напористыми и агрессивными, способными столкнуть других с дороги. С другой стороны, мы, согласно христианским идеалам, должны быть смиренными и подставлять другую щеку быть уступчивыми. Если пытаешься следовать обоим этим стремлениям, то испытываешь серьезное напряжение. Вторым является противоречие между стимуляцией наших потребностей и фактическими препятствиями на пути к их удовлетворению. По экономическим соображениям потребности стимулируются реклама, мода и тому подобное. Но для большинства людей, Удовлетворение этих потребностей невозможно. Третье противоречие. Общество говорит человеку, что он свободен, независим и может получить то, что хочет, если деятелен и энергичен. В действительности эти возможности ограничены. Выясняется, что не выбирают не только родителей. Это выражение можно распространить на всю жизнь в целом. Не всегда удается выбрать работу, друга, форму отдыха, мужа, жену. В итоге человек мечется между ощущением безграничной власти в отношении собственной судьбы и чувством полной незащищенности и беспомощности. Многие находят выход в выпивке. Постепенно разрушается совесть. Вначале болезненные ее элементы, тормозившие рост. Человек становится более деятельным, Появляются реальные успехи, которые лично связывает с употреблением алкоголя. Он уже не может остановиться. Начинает разрушаться и здоровая часть совести. Происходит смена целей и средства. Раньше выпивка служила средством для достижения цели. Теперь же, когда наступает клиническая стадия алкоголизма, принятие спиртного становится целью. Потребность в выпивке начинает носить биологический характер. Теперь уже человек живет для того, чтобы пить. Но на первых порах, когда интеллект еще сохранен, он выглядит весьма деятельным и целеустремленным. А главное, жизнь его постоянно наполнена смыслом. Он постоянно занят тем, что добывает алкоголь, организует выпивки, старается делать все это скрытно, Затем появляются проблемы, как избежать отрицательных последствий. Снятие запоев, кодирование, лечение соматической патологии. В общем, весь в делах. А именно такие черты характера, как целеустремленность и осмысленность, нравятся женщинам, а не сам факт выпивки. И нередко прекрасный пол, готов терпеть пьянки своего возлюбленного, чтобы быть рядом с цельным человеком, а не с невротичным хлюпиком, каким он был до того, как начал выпивать. Не соскучишься. Многие утверждают, что у алкоголика слабая воля. Да, она слаба, когда дело идет о выполнении тех обязанностей, которые не входят в рамки поставленной цели – выпить. Поэтому человека перестает интересовать духовная жизнь, а больше интересует та деятельность, которая быстро приносит деньги. Человек начинает заниматься коммерцией, переходить с умственного труда на физический, а затем и вовсе деградирует. Но это уже потом. На ранних стадиях алкоголизма воля больного укрепляется, он становится предприимчивым, особенно в годы сухого закона, в плане доставания спиртного. На первых этапах он даже успешно трудится, продуктивность его может расти, воля становится крепче приобретается навык общения. Но опытному наблюдателю уже в это время ясно, что это делается не ради развития общества, не ради собственного развития. Это все делается ради того, чтобы выпить. Вот почему с ростом деградации все волевые усилия постепенно начинают носить все более примитивный и прямолинейный характер по схеме. Заработал, выпил. Когда исчезает способность зарабатывать, схема изменяется и имеет следующие варианты. Выпросил – выпил, украл – вначале у близких, затем у чужих – выпил. Приставучесть алкоголиков не знает границ. Поступив в клинику, они сразу начинают улаживать свои дела, которые запустили, когда находились в запоях, требуя для этого послабления режима и дополнительных льгот. Если им в этом откажут, то начинаются обвинения врача в жестокости и в том, что врач портит его судьбу. Добывание льгот происходит в четыре этапа. На первом этапе идет подкуп. Едва выйдя из абстиненции, они включаются в трудовые процессы. Что-то подносят, что-то рисуют, что-то ремонтируют, а затем добиваются послабления режима, который потом нарушают. Если подкуп не дает результатов, наступает второй этап – взывание к справедливости, затем третий – призыв к жалости, и, наконец, если все это не проходит, начинается шантаж. Так некоторые сотрудники ЛТП, пользуясь услугами алкоголиков, попадали в зависимость от них. В любви они нередко начинают с подкупа – цветы, подарки, рестораны. Уже в этот же вечер они прибегают к жалости, рассказывая о своей несчастной жизни и том, что они впервые встретили ту единственную, без которой они, конечно же, пропадут. Если это не помогает, то они могут прибегнуть к призыву о справедливости и угрозам. В качестве защиты от алкоголиков мы рекомендуем не принимать подарки, не уступать жалобам, не поддаваться угрозам. Лучше всего пройти курс психологического айкидо или сценарного перепрограммирования. Есть ли выход из положения, профилактические меры? Чтобы не попасть под их обаяние, необходимо знать приемы, которыми действуют алкоголики, и знаки, которые они подают в процессе ухаживания. Часть из них я уже описал. Вот еще некоторые фразы, которые должны насторожить женщину, встречающуюся с мужчиной. «Я без тебя пропаду. Это ребенок. Взрослый так не скажет. Такой красивой, как ты, я никогда не видел. Бабник, как минимум. Но, скорее всего, одновременно и алкоголик по совместительству. Хрен редьки не слаще. Я тебе звезды с неба достану. Врет, но слушать приятно. Слушайте, но не связывайтесь. Женщина с хорошим психологическим слухом не попадается». Следует помнить, что излечить алкоголика невозможно так же, как и перевоспитать. Женщинам я советую избавиться от таких мыслей, ибо это свидетельствует о наличии идеи величия. Это самому Богу недоступно. Поведение в ситуации. Если есть возможность, то немедленный развод. Если такой возможности нет, то тогда применим развод психологический. Не считайте в душе своей вашего мужа мужем, а считайте соседом по квартире. Тогда исчезнут душевные муки, а будут только неудобства. Вы не будете ожидать его, спокойно отнесетесь к тому, что он не придет ночевать, не станете читать ему нотации и проповедей о вреде пьянства, а если он будет приставать, нальете ему лишнюю рюмку, чтобы достиг опьянения третьей степени и спал крепким сном. Не станете добиваться того, чтобы он пошел на лечение. Дорогие вещи спрячьте в другом месте. В квартире не держите запасов спиртного. Не ругайтесь с ним. Старайтесь завести себе другое общество. Лучше всего пойти на какую-либо учебу. Но если вы хотите отвадить мужа от пьянки, сделайте то же самое. Мои многие ученицы именно так поступили. Их пьющие мужья... Заметив существенные изменения своих жен в лучшую сторону, заинтересовывались ими вновь и прекращали пить. В заключении привожу требования к моей любимой жене, которые написал мужчина женщине через месяц после свадьбы. Первое. Честно и преданно выполнять свой долг перед семьей. Второе. Не изменять своему любимому мужу. Третье. Любить до гробовой доски. Четвертое. Следить, чтобы муж всегда был чистым и выглаженным. Пятое. Следить, чтобы мужа не увели другие женщины, особенно в пьяном виде. Шестое. Со всех вечеринок уводить мужа домой и не давать ему напиваться. Седьмое. Следить за регулярным трехразовым питанием мужа дома, а не в столовой. Восьмое. Готовить всегда все свежее а не подогретая. Девятое. Напоминать мужу о приближении знаменательных дат, на которые дарят подарки. И не забывать делать подарки мужу. Десятое. Не просить часто у мужа купить дорогие вещи для себя. Эта дама пришла ко мне на консультацию с просьбой вернуть своего беспутного мужа, с которым, как она считала, счастливо прожила 22 года в лона семьи. Нетрудно заметить, что уже тогда он дал информацию, что будет выпивать. Правило пятое и шестое. Ухаживать с другими женщинами. Правило пятое. Выбирал он себе не жену, прислугу, которая одновременно будет кухаркой. Правило седьмое и восьмое. Прачкой. Правило четвертое. Секретаршей. Правило девятое. Кроме того, он очень сомневался ее постоянстве и порядочности, правило первое и третье, а также предполагал в ней завышенные запросы, правило десятое. Психологически подготовленная женщина скомкала бы его требования, бросила бы ему в лицо и немедленно разошлась. Она же так не поступила, а выполняла все его указания. Ради него отказалась от своей карьеры, разъезжала с ним по разным местам, Когда он достиг высокого положения, он стал пьянствовать и ушел от нее. Но это можно было легко предвидеть по одной этой записке. Женщины, волевой, эмоциональный, умный, целеустремленный мужчина – это прекрасно. Но крайне необходимо еще и правильное применение воли, правильное использование ума и правильное направление цели. 36. Если женщина во время вечеринки охотно и умело помогает хозяйке, то, скорее всего, она неплохая хозяйка и не любит сплетничать. Это уже совет молодому человеку, который собирается жениться. Я не хочу сказать, что это будет жена на все сто, но два положительных качества у нее будет. Она может вести хотя бы кухонное хозяйство и не любит сплетничать. Итак. Если женщина во время вечеринки охотно и умело помогает хозяйке, то, скорее всего, она неплохая хозяйка и не любит сплетничать. 37. Если женщина безмерно тобою восхищается и не видит в тебе недостатков, не исключено, что она истеричка. Потом наплачешься. Помни, что ты не бог. Это совет мужчине который не привык пользоваться успехом у женщин, но считал, что это незаслуженно. Итак, если женщина безмерно тобой восхищается и не видит в тебе недостатков, не исключено, что она истеричка. 38. Не упрекай детей в тех благодеяниях, которые ты им оказал, а скажи спасибо, что они их приняли. Еще неизвестно, кто, кому и сколько должен. Мы детям или они нам? Мы даем жизнь детям. Но ведь если бы мы этого не делали, они бы не подозревали о том, что мы могли бы для них сделать. Мы их кормим и воспитываем. А правильно ли кормим и хорошо ли воспитываем? Это большой вопрос. Я как врач ответственно утверждаю, что неврозы, психосоматические заболевания и несчастная судьба Результат неправильного кормления и воспитания. А вот дети делают нас родителями. Без них мы бы никогда не были папами и мамами. И вообще ничего плохого они нам не делают. Меня в пристрастии не обвинишь. Я отец и дед. Может быть потому у меня с детьми и внуками хорошие отношения, и я много от них получаю, что никогда ничего от них не требую. И вечно им признателен просто за то, что они существуют. И благодарен им за то, что они ведут достойную жизнь, такую, что я могу ими гордиться, вести занятия и писать книги о воспитании детей. Итак, не упрекай детей в тех благодеяниях, которые ты им оказал, а скажи спасибо, что они их приняли. 39. Прежде чем упрекать кого-либо в неуважительном отношении к родителям, узнай причину этого. Мысль возникла во время одного из занятий групповой психотерапии. Девушка 20 лет со слезами рассказала о тех издевательствах, которые обрушились на нее со стороны матери. Не буду описывать детали. Сбежала она в Ростов и стала жить у старшей сестры. Мать потребовала, чтобы сестра выгнала ее из своего дома, в надежде, что она, оставшись без крова, вернется. Сестра не смогла ослушаться матери, а может быть не хотела. Моя подопечная, тем не менее, домой не вернулась, сняла угол, что при ее заработках очень сильно ухудшило ее материальное положение. Мать не успокоилась, продала дом, купила квартиру в Ростове, и через общественные организации на работе моей подопечной добивалась того, чтобы дочь вернулась к ней. У моей подопечной развелась депрессия. Она пыталась покончить с собой. По совету друзей обратилась за помощью к нам. В конце рассказа она сказала, что ненавидит свою мать. Среди участников группы нашлась одна, которая стала ее стыдить. «Хочу заметить» что признаков психического заболевания у моей подопечной не было. Старшая сестра подтвердила ее рассказ. Я нашел, что у нее были все основания ненавидеть свою мать, ибо ее мать была женщиной, которая ее родила, но матерью в психологическом и социальном плане не стала. Еще один пример. Выпускница медицинского института, собирается выйти замуж по любви за военного у которого есть перспективы быть отправленным служить на дальний восток мать препятствует этому браку я жила для тебя а ты меня бросаешь я этого не переживу как можно любить такую мать и таких примеров можно привести огромное количество женщины не обижайтесь что я привел два примера не очень хороших матерей Это литературный прием. По статистике, не очень хороших отцов гораздо больше, чем не очень хороших матерей. Итак, прежде чем упрекать кого-либо в неуважительном отношении к родителям, узнай, что хорошего сделали родители данному человеку. Может быть, его ненависть к родителям имеет достаточное основание. 40. Хвали свою жену, и ты прослывешь мудрым. Недаром кто-то сказал, что человек такое – это видно из того, как он умирает, и как выбирает себе жену. А масса похвал будет свидетельствовать, как говорил Шопенгауэр, о силе ваших рассуждений при выборе супруги. Итак, хвали свою жену, и ты просовешь мудрым. 41. Встречай задержавшегося мужа теми чувствами, с которыми встречает голодный человек – неожиданно появившийся кусок хлеба. Чем дольше голодал, тем с большей радостью его встречают. К сожалению, обычно встречают задержавшуюся супруга упреками. Моя подопечная, воспользовавшись этим советом, бросалась с радостью мужу на шею, когда он возвращался в 2, а иногда в 3 часа ночи. Вскоре он стал приходить домой раньше. 42. Не знаешь, что делать с ребенком – ничего не делай. Не исключено, что тогда ребенок сам нормально вырастет. Дерево, если ему не мешать, растет ровно. Поэтому следует оставить ребенка в покое. Итак, не знаешь, что делать с ребенком – ничего не делай. 43. Не ругай маленького ребенка, ибо он все делает правильно а научись понимать сигналы, которые он подает тебе. 44. Хвали за поступок и проси, чтобы он в следующий раз подал тебе сигнал, прежде чем что-то начал делать. Например, ты правильно сделал, что пописал, но в следующий раз ты вначале мне крикни, вместо какой-то нехорошей. Если он кричит, когда хочет есть или обмочился, разве он неправильно поступает? А что ему делать? Пропадать с голоду или задерживать мочу? Итак, хвали за поступок и проси, чтобы он в следующий раз подал тебе сигнал, прежде чем что-то начал делать. 45. Когда ругаешь ребенка, подумай, нет ли в тебе этих качеств? Ведь это же твой ребенок. 46. Воспитывают не слова, а поступок. Отсюда вытекают... Если хочешь, чтобы твой ребенок стал счастливым, стань счастливым сам. Ребенку следует показать счастье, а не рассказывать о нем. И еще. Часто родители говорят детям примерно следующее. Не делай то, что я делаю, а делай то, что я говорю. Уверен, что ребенок не будет делать утренней гимнастики, если родители ее не делают. Итак, воспитывают не слова, а поступок. 47. Родители, не осознающие истинного смысла своих требований, считают своих детей непослушными, а дети абсолютно послушны. 48. Если хочешь увести ребенка с неверного пути, иди с ним, и ты найдешь момент, когда можно будет свернуть на верную дорогу. 49. Не делай за ребенка того, что он должен делать сам. 50. Ребенок не должен делить то, что добыл не сам. Верно и обратное. Ребенок должен делить то, что добыл сам. 51. В нужде ребенок должен получать самое лучшее. В достатке самое лучшее должен получать тот, кто его обеспечил. Последний же должен и распределять добытые им материальные блага. Итак. В нужде ребенок должен получать самое лучшее. В достатке самое лучшее должен получать тот, кто его обеспечил. 52. Не наказывай ребенка. А если нужно его наказать, найми для этого другого. Основное правило воспитания детей, которое согласуется с принципом сперматозоида. И придумал его не я. Ребенок любое наказание будет воспринимать как несправедливое и на неосознаваемом уровне начнет тебя ненавидеть. В общем, и нанимать для наказания никого не надо. Если твой ребенок сделает что-то не так, его отругают другие, и он тогда придет к тебе за утешением. Итак, не наказывай ребенка. А если нужно его наказать, найми для этого другого. 53. Ребенка не надо учить. Ему надо дать шанс. 54. В семье мы нередко не живем друг с другом, а охотимся друг на друга. 55. Если ты осознаешь или считаешь, что человек ниже тебя и продолжаешь жить с ним, то ты унижаешь прежде всего себя тем, что живешь с человеком, который ниже тебя. Мысль возникла, когда мы рассуждали, кто лучше – мужчины или женщины. Постановка вопроса неправомерна. Практика показывает, что в браке многие мучаются от того, что считают своих партнеров ниже себя. Больше всего они наносят вред себе. Мужчина не может насладиться восхищением женщины в полной мере, если считает ее существом более низкого порядка, чем он. Итак, если ты осознаешь или считаешь, что человек ниже тебя и продолжаешь жить с ним, то ты унижаешь прежде всего себя тем, что живешь с человеком, который ниже тебя. 56. Нельзя строить длительные отношения, опираясь только на секс. Но при помощи секса можно построить длительные отношения. 57. Совместное проживание бесследно не проходит. Если вас не гонят, рано или поздно вы добьетесь успеха. Не торопите только ход событий. Совет тем, кто живет в гражданском браке и хочет, чтобы он стал еще и юридическим. Нужно помнить, что когда подцепил крупную рыбу на крючок, то ее нужно как следует поводить, а только потом вытаскивать. 58. Лучше всего объединяет души и тела общее дело. Тогда не страшно, если работаешь в разных местах. Мои отношения с женой – это мои отношения. Отношения моей жены с моим сыном, дочерью – это ее отношения. И мне незачем в них лезть. Они не имеют никакого отношения к нашим отношениям. 59. Если не можешь доверить человеку душу, то не доверяй и тело. 60. Во многих семьях идет не столько семейная жизнь, сколько бесплодное воспитание друг друга. 61. Доносчица-разлучница. Вот алгоритм ответов на сообщение о неверности мужа. «Конечно, он многим женщинам нравится». «Да, я знаю. Сама отправляю. Это чтобы он понял, что лучше меня нет. Иногда я устаю». И бывают критические дни. Это чтобы он не мучился. Все они подстилки. Это ты мечтаешь, чтобы я закатила ему скандал. А потом, чтобы он пришел к тебе. И прочее. Мужчинам тоже можно это принять к сведению. Цезарь, когда ему заявили о неверности жены, спокойно ответил. Жена Цезаря вне подозрений. и так доносится разлучница 62. «Мужчина уходит из семьи, если его помещают на задворках». Мысль возникла во время одной из консультаций. Женщина жаловалась, что ее с двумя детьми бросил муж. Несложный анализ выявил, что муж у нее на задворках. Она не знала, сколько готова заплатить за возвращение мужа. Но тут же сказала, что за спасение детей готова отдать все, что имеется. Кстати, основным кормильцем в семье был он. Итак. Мужчина уходит из семьи, если его помещают на задворках. 63. В голодные годы все лучшее детям, а в сытые все лучшее тому, кто больше зарабатывает, а детям только необходимое. Если же хотят иметь больше, то пусть работают. 64 Строить семью без экономической независимости, все равно, что жить в доме без крыши. 65. Если человек может заниматься только одним делом, он сможет любить только одну женщину. Моногамия возможна только тогда, когда человек увлечен своим делом. На второго сексуального партнера у него просто не будет времени. 66. Если ваш муж недоволен вами и детьми, то скорее всего он недоволен своим начальником, и у него плохо идут дела. Но начальнику он свое недовольство высказать не может. 67. Не живи с тем, кому не можешь верить. 68. Чем ближе к тебе человек, тем больше ты ему должен доверять. 69. Самые близкие люди – это те люди, которым ты доверяешь. 70. Жить нужно так, чтобы не бояться разойтись со своей женой. Навеяно пословицей «жить нужно так, чтобы можно было продать собственного попугая». И случаем из практики, где любовник не может перейти жить к моей клиентке только потому, что боится, что жена шантажирует его выдачей каких-то тайн. Итак, жить нужно так, чтобы не бояться разойтись со своей женой. 71. В хорошей семье наслаждайся, в плохой тренируйся. 72. В семье первый тот, кто больше зарабатывает. Если это не так, то в семье будет беспорядок.